Вполне начала уже верить, что я оставлю ее так. Я думала, что вы меня оставите так. Вот ведь что она произнесла тогда, во вторник. О, десятилетней девочке мыс. И ведь верила. Верила, что и в самом деле все останется так. Она за своим столом, а я за своим. И так мы оба до шестидесяти лет, и вдруг я тут подхожу, муж, и мужу надо любви. О, недоразумение! О, слепота моя! Ошибка тоже была, что я на нее смотрел с восторгом. Надо было скрипиться, а то восторг пугал. Но ведь и скрипился же я, я не целовал уже более ее ног.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 Опять упал перед нею, опять стал целовать ее ноги, и опять кончилось припадком. Так же, как во вторник. Это было вчера вечером. А на утро... На утро? Безумец. Да ведь это утро было сегодня. Еще Давича. Только Давича. Слушайте.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 Тот самый образ, Богородица, у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. — Что вы, барыня? — Ничего, Лукерия, ступай. Постой, Лукерья. Подошла к ней и поцеловала ее. — Счастливы вы, говорю, барыня? — Да, Лукерья.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 «Да что такое с горстку?» — завопил я, говорят, изо всей силы, поднял руки и бросился на него. О, дико! Дико! Недоразумение! Неправдоподобие! Невозможно!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 Ему ничего не жаль. Нет никого. Вот беда. Я хожу, я все хожу. Знаю, знаю, не подсказывайте. Вам смешно, что я жалуюсь на случай и на пять минут. Но ведь тут очевидность. Рассудите одно, она даже записки не оставила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 Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце, и посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Все мертво. И всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание. Вот.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 Buda.